Два. Несколько офицеров по дорожке, засыпанной просеянным мелким песком, вышли из-за первого ряда палаток и направились к плацу. Настроение у всех было приотличнейшее. Еще с утра они договорились пить жонку Поручик граф Бранский уже послал в город-слугу за ромом и сахаром. А батальонный командир своим распоряжением сократить строевой день до полудня угодил им как можно лучше. «Не знаю уж, господа, как и доживут до вечера», — громко говорил словоохотливый граф. «Только представьте, домой добрался в два по полуночи. Сил доползти до кресла. Там и заснул. Последняя мысль — какой там к бесу развод?» Товарищи слушали его, улыбаясь. «Ну как же?» — начал был один из слушателей. «Не мешайте, Кокорин, сейчас все узнаете. Просыпаюсь от дикой тряски». Где я? Что я? Чертили меня в самом деле забрали и мучают в клесе? Голова не то что разламывается, а уже раскололась, частей эдак кнапить. Медленно, медленно вращаю глазами и вдруг понимаю, еду в карете. Мишка, медведь мой, отчаявшись разбудить, взял в охапку и принес бесчувственное тело из кресла да в экипаж и сам сидит тебя рядом. Увидел, что я веки поднял, так протягивает лапищу. А в кулаке у него, да, она самая. Так вот успел и дотерпел до обеда. Ну, еще немного нам выждать, и уже отпразднуем славно. Завтра же опять. Что будет завтра, случится завтра. Как-то выновидский чересчур уж серьезным. Помните, юноша, жизнь весела и проста. Если, конечно, читать ее не по уставу. Подпоручик Новицкий, невысокий и совсем еще молодой человек с бледным и узким лицом, несколько терялся среди ражих и неуемных преображенцев. Ему не было еще девятнадцати, и он не мог похвастать ни знатностью, ни богатством. И мало кто понимал, как же он оказался в гвардии. Говорили, что сыграли здесь заслуги отца, воевавшего где-то на юге, за горами, о которых здесь, в Петербурге, мало кто слышал. Товарищи его принимали, но подозревали в нем слишком большой интерес к книгам. Неудобно перед солдатами. Все засмеялись. «Полная Сережа!» — укорил его Кокорин, силач и пьяница даже по самым гвардейским меркам. Какой же в тебе эгалите прорезается!» «Эгалите. Равенство. Французский». Граф сделался вдруг серьезен. «Да что мне до этого мяса?» «Навоз истории, как говорил славный король Фридрих. Такое же быдло, как те, что остались у отца в Подмосковной. Только и дело, что бритое». Новицкий щел за лучшее промолчать. Он и так досадовал на себя, что попытался перечить Бранскому. Чувствовал, что оказался в чужой компании, никак не мог подделаться под общий тон и постоянно срезался. С большим удовольствием он остался бы и вовсе один, Но в армии, в лагерях это было никак невозможно. Еще при Екатерине в Петербурге начали строить каменные казармы. И закончилась привольная гвардейская жизнь. Преображенский полк перевели в Таврические, между Кирочной, Преображенской, Виленским переулком и Парадной. Последние подобрали название, поскольку выходила она на Парадный полковой плац. Летом же всю гвардию выводили поскорее в лагеря, в условия, приближенные к реальным. Мера учебная, политическая и санитарная. Десятки тысяч людей, лошадей, даже столицы казались ношей едва посильной. Павел Петрович вообще предполагал отправлять полки в сезонные длительные походы за сотни верст. С середины марта и до самых октябрьских утренников. Так, чтобы по возвращении в буйных головах керосиров и гренадеров оставалась одна только мысль — отлежаться. Как и многие проекты покойного государя, мысль эта осталась непереваренной. Но с началом царствования Александра гвардейцы начали обживать село Красное. Из казарм переселялись в палатки. Каждая на пять человек. Лагерь строили по батальонам. Две сотни полотняных домиков. Вытягивались в две линии. В них размещались чины нижние, рядовые. Дальше стояли палатки обер -фицерские. За ними размещались штабы, майоры и подполковники. И, наконец, в 20 шагах стояли палатки обоза. В середине каждой роты две пирамиды с ружьями. Перед батальоном — знамена. Отдыхали солдаты зимой. Летом же учились весьма серьезно. Шесть били подъем... Два часа тратили на туалет, уборку и завтрак, затем отправлялись в поле. В Полдня обедали, отдыхали и снова строились в ряды и шеренги. В пять пополудни строевая подготовка заканчивалась, но начинались хозяйственные работы. Потом час личные нужды, вечерняя поверка, молитва и последняя за день команда на Офицеры заняты немногим меньше своих подчиненных, так что полдня неожиданного отдыха пришлись им весьма кстати. Все роты отправлены были в наряды, но зачисткой нужных ям могли и должны были приглядывать унтеры. У командиров флота оказались свои неотложные дела, а прапорщики и поручики наслаждались свободой, теплом и безоблачным небом. «Взгляните же, господа!» — снова прокричал Бранский. «Вот они, кого предлагает нам стыдиться Новицкий. Им что право, что лево, что ружье, а что вилы». За разговорами они дошли до самого плаца, где занимался со сборной командой Мадатов. Мощный сержант стоял впереди строя, лицом к шеренгам, отточенными движениями исполняя команды, что выкрикивал офицер. Рядовые пытались следовать ему, но ошибались. Горбоносый чернявый поручик быстро ходил, почти бегал между шеренгами, увлеченно подсказывая правильные темпы, поправляя стволы, плечи и локти. «Это гвардия императора!» — не хотел униматься граф. Он увидел Мадатова и рад был случаю позлословить. «И это его офицер, грязный, всклокоченный. Что ему наша служба? Только ножку тянуть выше, выше!» «Вас услышат», — недовольно сказал Новицкий. «Не думаю», — отрезал граф, но все-таки перешел на французский. «Что бы сказал цезарь, увидев этих солдат? И этого с позволения вашего дворянина». Новицкий улыбнулся одними губами. По-французски Бранский говорил «бойко», но очень неверно. Сам же он знал язык превосходно и не упустил случая показать свое преимущество. «Не знаю, что сказал бы первый из Цезарей, но его наследники уже знали, что им служат верно не одни граждане Вечного Города». Граф закусил губу. «Говорите об этом горце?» «Не возражаю. Обтесали его изрядно. Да, только таким с ними и заниматься. Да ему бы и самому флегельманом перед строем состоять». «Флегельман. Унтер-офицер, показывающий правильное исполнение всех приемов». «Может быть, отодвинемся чуть дальше?» — предложил граф Новицкий. «Ничего, он и так слишком громко кричит. Но если услышит, так все равно не поймет. Он и по-русски знает только одни команды». Мадатов в самом деле с трудом разбирал долетавшие до него слова и обрывки фраз, но понял, что говорили офицеры о нем. Как Будков и предсказывал, через несколько месяцев после смерти Павла Петровича в конце позапрошлого года... Бранский появился в полку. Они с Мадатовым узнали друг друга, но не подали вида. Их ничто не связывало, даже обязанности по службе. Бранский состоял во втором батальоне. Мадатов пока оставался в первом. Он был на хорошем счету, и полковое собрание единогласно проголосовало за производство его из прапорщиков в следующий чин, потом и в поручики. Но здесь и крылась опасность. Хорошего офицера перевели в другой батальон укрепить обер-офицерский состав. По несчастному стечению условий жизни свободная вакансия оказалась именно в роте, где усердно проматывал отцовское состояние граф Бранский.